глава двадцать начало конца ярость клокотала во мне мертвый анг лежал посреди разгромленного кабинета графа истекал кровью а над ним неподвижно стояла темная фигура на три головы выше меня она состояла из темного непроглядного тумана невесть зачем принявшего человеческий облик человеческий но не совсем Лица у фигуры не было, лишь два ярко-алых глаза, конечности неестественно удлинённые, мрак, который заменял тело, постоянно клубился, будто ограниченный невидимой оболочкой. «Ты правда думал, что у вас так легко получится меня убить?» Тень повторила вопрос. «Но такое я точно не рассчитывал», — ответил я и тут же атаковал. Три заклятия ушли в туне, просто пролетев сквозь противника, а вот четвертая попала. Мощный и бритвенно-острый воздушный поток, который мог живьем сорвать с человека плоть, разметал дым. Но не прошло и секунды, как он собрался обратно в неестественную фигуру. Она вновь засмеялась. «Дангар, Дангар, ты еще слишком мало знаешь». Ты еще слишком слаб, чтобы противостоять мне. Полагаю, раз ты решился на такое безумие, как покушение, то знаешь, что я такое. Зараза! Процедил я, стараясь держать под контролем каждое движение тени. Делать это было проблематично. Она словно перетекала из одного состояния в другое, пока перемещалась по комнате. Зараза! «Какое грубое и нелепое слово!» — прошелестела тень. «Впрочем, чего ждать от дикарей?» Я молчал. Во дворе возобновились звуки боя, а фигура, не спеша атаковать меня, продолжила. «Наверняка ты слышал об императоре маги? Вижу, что слышал. Он хотел получить во владение второй материк и отправил туда две экспедиции. Вторая нашла не только плодородные земли, но и то, что вы, людишки, называете заразой. Мне потребовалось много, очень много времени, чтобы соединиться с вашим родом. Но оно того стоило. Почти тысяча лет понадобилось мне, чтобы захватить целый материк. Но на этот уйдет гораздо меньше времени. Откуда ты все это знаешь? «Я был там. Я всегда был рядом с вами, людишки. С тех самых пор, как первые случайно показали мне, где находится ваш мир. Им удалось вовремя закрыть порталы, но...» «Я все же просочился в Балрос. Одной маленькой каплей, едва ли не атомом. Пришлось ждать долго, очень долго, прежде чем император маг, а затем и эльфы повторили успех ваших прародителей. После этого меня было не остановить. Тысяча лет, разве это много? Разве это много для того, чтобы захватить целый мир? Из-под пола неожиданно вырвались и сини-черные щупальца и попытались оплести меня, но Эон не позволил им этого сделать. Яркая вспышка и отростки тьмы рассыпались прахом, а тень усмехнулась. Так я и думал, мой вечный противник, он нашел тебя, нашел способ попытаться помешать мне, но уже поздно любовь моя, уже поздно, этот мир мой, и тебе не удастся мне помешать. Мир вокруг поглотила тьма, и он моментально переключил о меня на другой режим зрения, в котором я мог ориентироваться по энергоструктуре мира, и то, что я увидел? Признаюсь честно, мне еще никогда не было так страшно. Во дворе особняка реальность трещала по швам, расходясь длинными провалами во все стороны. Дальше за стеной происходило то же самое, и чем дальше от нас, тем сильнее. Из этих разломов начала выплескиваться энергия, которой я никогда не видел. Это была зараза, но... «Совершенно другой формы. Быстрая, сильная, опасная». Меня захлестнул дикий страх, и не в силах ему сопротивляться, я попятился к окну, из которого несколько минут назад выпали девушки. «Куда же ты, Дангар? Постой, задержись. Посмотри, как я изменю этот мир!» Я уже не слушал. Развернувшись спиной к тени, бросился в окно, даже забыв кинуть под себя воздушный щит. В голове билась единственная мысль. Надо бежать как можно дальше отсюда! Бежать без оглядки! На мое счастье, Эон смогла сама активировать нужное заклинание. Поэтому я не выбил себе суставы и не переломал ноги, а вполне мягко приземлился в сугроб. Рядом со мной лежало несколько трупов. Маги Гесселя, которых я видел с третьего этажа, окровавленные Кай и Герда в своих некогда белоснежных одеждах с развороченными грудными клетками. Дальше виднелись тела солдат. Помотав головой, я попытался ментально докричаться до Эрин или Рица, но у меня ничего не получилось. Наша связь распалась. На ватных ногах я, пошатываясь, побрел к тому месту, где мы проникли на территорию особняка. Назад не смотрел» почему-то был уверен, что никто меня преследовать не будет. Вокруг постоянно ощущалось возмущение энергопотоков, а Эон, сидевшая где-то в моей крови, буквально кричала об опасности. Местами во дворе особняка виднелись расколы реальности, из которых, словно кровь и спор, сочилась зеленоватая субстанция. Кое-где в земле образовались дымящиеся трещины, а немногочисленные уцелевшие – после побоища деревья, полыхали огнём. Всё это напомнило мне тот день, когда Гиссель напал на нас в Диффенхейме. Как оказалось, там, где мы проникли на территорию особняка, забора теперь просто не существовало. Часть стены обвалилась, а рядом красовался внушительных размеров котлован от взрыва. В нём тоже валялись кровавые ошметки, на которые падал снег, тут же окрашиваясь в алый цвет. Эрин, Риц, Сайвал, Финвал! заорал я, едва оказавшись за пределами стены, но мне никто не ответил. Чуть дальше по улице занимался пожар. Горело трехэтажное здание и конюшне расположение кавалеристов. Несмотря на метели, в воздухе чувствовался сильный запах Гарри. Быстрым шагом я побрел по улице. Что делать? Искать друзей, бежать? Я не успел даже толком подумать над этим. Откуда-то справа донесся гулки, звук нескольких взрывов, а затем из ближайшего проулка выбежала толпа людей. Это были горожане. Торговцы, пекари, кухарки и служанки. Вопя во весь голос, людская масса выскочила прямо на меня, едва не затоптав. За ними по пятам неслись твари, каких я еще не видывал. Похожие на собак, но с каменной шкурой без шерсти и с двумя головами. Из их пасти капала раскалённая слюна. Попадая на припорошенную снегом землю, она прожигала её, оставляя тёмно-зелёные кляксы дымящейся субстанции. Тварей было много, больше десятка. Две псины прыгнули вперёд, повалили нескольких человек на дорогу и начали рвать на части. У меня снова не оказалось времени, чтобы хорошенько подумать. Эон дала мне необходимый радиус заклинания, и я ударил по тварям огнем. В лицо дохнуло жаром, люди заголосили еще сильнее и бросились в рассыпную, а воздух наполнился отвратительным запахом горелого мяса. Раздался виск, и из бушующего посреди улицы огненного смерча выскочили несколько уцелевших чудищ. Я был готов к подобному повороту событий, поэтому одни взглядом... Поднял твари в воздух, и он очертила вокруг них контуры, внутри которых я сжал псин с такой силой, что они в один момент превратились в кровавую кашу. Не решаясь задерживаться, я достал из кармана телепортационный амулет и посмотрел на него. Искать друзей сейчас – форменное безумие. Кто знает, какие твари еще появились в столице. На мои ментальные призывы они не отвечали, а рыскать по улицам. Это было бы самоубийством. К тому же, есть немалый шанс, что граф, ставший тенью, поймет. Зря он меня отпустил и выйдет на охоту. Сейчас таким соперником я тягаться был не готов. Мы с Ангхам страшно ошиблись, посчитав себя умнее графа. И как итог. Арес! Я позвал Адайруса, который все это время должен был находиться рядом. Через десяток с лишним секунд откуда-то сверху... Через пелену снегопада упал тёмный силуэт, приземлившийся в двух шагах от меня. Зверь был встревожен и рычал. Жёсткая шерсть замёрзла и покрыла синим, а на загривке топорщилась, показывая беспокойство моего друга. — Ты видел Эрин и других? — спросил я. Он заклекотал и мотнул головой, а затем передал мне визуальный образ. — Снег, кровь, разломы. Несколько фигур, спешно покидающих территорию особняка. Растрепанные рыжие волосы. Вспышки двух порталов. Сейвал и финвал, вцепившиеся в Рица. «Они ушли! Хвала небесам! Они ушли!» Успел подумать я, прежде чем взялся за шею Адайруса. Другой рукой сдавил амулет, активировал заклинание перемещения и... Ничего не произошло. Он просто не работал. «Что за чёрт?» – пробормотал я и попробовал ещё раз, но ничего не получилось. «Слишком сильное переплетение силовых линий окружающей реальности», – послышался голос в голове. «Смерть физического тела графа спровоцировала сотни прорывов заразы из-за грани. Я запрещаю телепортацию. Тебя разорвёт на части, если попробуешь. Придётся пешком». «Ну охренеть!» «Стоп!» Смерть физического тела графа спровоцировала... «Нет, нет, нет! Не может быть! Неужели всему виной мы? Нет, невозможно!» «Возможно, Дангар. Сейчас не время думать об этом. Уходи!» Я со злостью сплюнул, а в следующий миг почувствовал, как со спины кто-то пытается нанести удар. У меня едва хватило реакции, чтобы развернуться и отбить заклинание. В десятки метров от меня стояла Лина. В обожженном платье с растрепанными волосами, рядом с ней, скинув оружие, замерли Яйгард и Едремин. «Стой! Стой!» – заорал я, но меня, разумеется, никто не послушал. Эльфы синхронно выстрелили из лука и арбалета, и где только успели их откопать. Но я даже не обратил внимания на их комариные укусы. Распылив стрелу и болт в воздухе, я выделил их оружие взглядом и вырвал его из рук остроухих, отбросив в сторону. Лина попыталась отбить мое заклинание, но куда там? «Прости, княжна, времени мало», — извинился я и просто проломил ее защиту. Подцепил каури девушки и ее братьев энергокандалы, передав по ним несколько воспоминаний. То, о чем мне рассказал Анг, и то, что случилось несколько минут назад, когда тело Гиселя погибло и появилась тень. Я надеялся, что этого будет достаточно. Эльфы будто впали в транс. Просмотр воспоминаний дело куда как более быстрое, чем их реальная основа. Так что уже через несколько секунд Анья шалела таращились на меня. «Видишь?» — крикнул я. «Видишь? Это не я, Лина! Это не я, пытаюсь провести заразу на континент! Не я, а граф!» «Это безумие!» – пробормотала девушка, но атаковать все же не спешила. Ее братья и вовсе недоуменно переглядывались. «Это правда! Гиссель, это и есть зараза! Его семья на протяжении многих поколений была инфицирована! Ты хоть раз ощущала его источник? Видела его энергоконтур? Как думаешь, почему он ото всех это скрывал?» Эльфийка молчала. И я понял, что у меня есть шанс переубедить ее. Лина, я не хочу, чтобы этот мир погибал. Я оказался тут случайно и теперь не могу вернуться домой. Все то, о чем говорил граф, все эти видения, я могу все это объяснить. Поверь мне, пожалуйста. Ты сама видела, что мы будем на одной стороне. Оглянись, это начало конца, начало вторжения. Все те реформы, которые граф провел через капитул, «Для чего они были нужны?» «Чтобы в случае вот этого...» Я очертил рукой круг. «Заразе никто не смог нормально противостоять. Тебя не было в Дифинхейме, ты не знаешь, что это такое». «Ты прав. В Дифинхейме меня не было», неожиданно зло ответила она. «Но что такое зараза, я прекрасно представляю». «Тогда ты должна видеть, что я не имею к ней никакого отношения», заорал я. «Смотри, смотри внимательно!» Сняв всю защиту с себя и отключив персоналию, я раскинул руки. «Ну?» Эльфийка, ошеломленная таким напором, приблизилась ко мне. Я почувствовал, как тонкие струны ее энергоконтура соединяются с моими, и через несколько секунд она громко вдохнула в себя воздух, будто выныривая из холодной воды. «Видишь?» Я не имею к ней никакого отношения, Лина. Пожалуйста, поверь мне. Ты же видишь, что происходит вокруг. Нам надо уходить. И чем скорее, тем лучше. В подвале особняка есть разлом. Бесполезно. Теперь вся столица — один большой прорыв заразы. Попытаемся сунуться в портал и сразу же погибнем. Надо уходить пешком. А Дайрус, услышав это, снова зарычал. Эльфы будто бы только сейчас обратили внимание на зверя и уставились на него во все глаза. «Что?» – спросил я. Летун передал мне образ коня и, перебирая лапами, устремился вниз по улице, к той ее части, где полыхал пожар. «Он приведет нас к лошадям. Вы со мной?» – спросил я у эльфов. «Идем. Но позже нам с тобой придется серьезно поговорить, пришелец». «Обязательно». Отрезал я и побежал за аресом. Столица Аластонского королевства пылала. «С дороги! С дороги, мать вашу!» Орал я, нахлёстывая гнедого скакуна. «Мы, как вихрь, летели по улицам города, сшибая всех, кому не посчастливилось оказаться на нашем пути. Яльгард и Едремин, скакавшие чуть позади нас с Линой, орали что-то на своём языке, вторя моим ругательством». «Впереди!» — крикнула Лина, и я в последний момент успел завернуть на соседнюю улицу. Прямо перед нами выскочило несколько зараженных тварей, одна из которых попыталась броситься на эльфийку. Княжна не растерялась и жахнула по бесформенным кускам гниющей плоти чем-то убойным. Часть из них разлетелась клочками, но остальные устремились за нами. «Быстрее!» — крикнул я, снова набирая ход. Улицы столицы поглотила паника. Люди носились по ним, не понимая, что происходит, и регулярно натыкались на самых разных тварей, повылевших из разломов. Кругом полыхали пожары, стоял запах гари и... крови. Крови было очень много, гораздо больше, чем мне довелось повидать в Диффенхейме. «Осторожно!» – завопил Яльгард. Следующий миг часовни одного из многочисленных башков – которым поклонялись в королевстве, метрах в ста от нас взорвалась тысячами каменных осколков, засыпая дорогу. Земля под копытами лошадей дрогнула, мой конь захрапел, и я попытался его успокоить. Улицу в один миг затянуло дымом и пылью. Мы остановились. «Лина, нам надо выбираться, где ближайшие ворота?» — крикнул я, переключая зрение. «Придется возвращаться!» Зло бросила она, разворачивая свою кобылу. «Попробуем обогнуть центральную площадь и выскочить на торговый тракт!» Сказано-сделано. Снова бешеная скачка, снова ошалевшие от страха люди и ничего не понимающие солдаты. Нам посчастливилось пересечь площадь и свернуть на нужную улицу. Здесь горожан прибавилось. Теперь все знали, что на город напали, только вот не представляли, что происходит на самом деле. «Далеко отсюда до крепостной стены!» Перекрикивая шум ветра, спросил я Улины. «Пять кварталов!» — отозвала сельфийка. «Чудище! Чудище!» Впереди кто-то заорал, и в паре сотен метров от нас снова послышались взрывы. Люди запаниковали, крик подхватили, и началась давка. Оказавшийся рядом солдат, бросив пику, попытался стащить меня с седла, но я оттолкнул его пяткой посоха, а затем ударил по толпе телекинезом, зацепив сразу с десяток человек. Этого никто не заметил, и мы снова свернули на боковую улочку. Прорваться через обезумевших людей, заполонивших тракт, не представлялось возможным. Я вырвался вперед, пригнулся, чтобы не разбить голову о попадающиеся то тут, то там вывески, и набрал скорость. Конь врезался в зазевавшихся людей, но мне было не до них. Обернувшись, я увидел, что Лина и ее братья не отстают. Нам удалось выбраться на ведущую к воротам улицу лишь чудом, иначе я это никак назвать не могу. На последних кварталах мы с эльфийкой уже не сдерживались и швырялись заклинаниями налево и направо, лишь бы пробиться сквозь толпу. На наше счастье, у крепостной стены народу оказалось меньше, и проскакав последние три квартала, мы оказались у ближайших ворот но они были заперты, решетка опущена, а створки вот-вот закроются. «Черт, черт, черт!» — ругнулся я, придерживая коня. «Лина, на воротах есть защита?» «Да!» — ответила она, утирая взмокшее от пота лицо. В этот момент нас приметили солдаты, удерживающие створки и не спешащие покидать свой пост. «Проваливайте, а то нашпигуем болтами!» — гаркнул один из них. «Видимо, капитан. Но я лишь отмахнулся от него». Два десятка струн метнулись к воякам, даже не заметив их слабеньких защитных эмулетов, и они практически одновременно рухнули на обледеневшую брусчатку. Створки остановились. «Братцы, подсобите!» — попросил я эльфов, спрыгивая с коня возле ворота, поднимающего решетку. «Пользоваться магией не решился». Эон, просканировав окружение, приметила множество крючков, которые должны были ударить по недоумкам, попытавшимся выбить ворота с помощью магии. Разбираться и нейтрализовывать их времени не было. Позади снова послышались крики, и я понял, что толпа с торгового тракта бежит сюда. Три минуты. Ровно столько потребовалось нам, чтобы поднять и зафиксировать решетку. Запрыгнув с седла мы покинули столицу, оставив ворота открытыми.